наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 21 По дну Волги День 4 Итак, мы связываемся с Конюхом Который уже почти сутки Движется по дну Волги В сторону Каспия На специальной платформе Из 50 дальневосточных крабов Залитых эпоксидной смолой Конюх, как идет экспедиция? Идет! Я бы даже сказал Что, быстро бегут крабы? Да, правда, все в разные стороны, так что мы почти не продвинулись А вы же говорили, что сделаете, чтобы они в одну сторону бежали Они в одну сторону и бегут Только каждый в свою ага. Но я эту проблему уже решил а, Током их бью ага. Все время с одной стороны С севера а. И они у меня на э юг бегут <связь> Как ошпаренные Как током? Вы же в воде, вас же должно самого Да ну, что ты? Что ты, корреспондент? Я аж привычный У меня однажды была история с электричеством а, Часы ремонтировал Электронные, огромные Высоко висели, никто Кроме меня добраться не мог Ну эти, кремлевские На Спасской башне Там же механические Они недавно заменили Они штикуют все время И звонят каждые 15 минут Путину думать мешают ага. А теперь они идут потише И вместо звона Так негромко Товарищи офицеры Товарищи офицеры Ну это смирно, вольно, по ихнему ага. Так вот, тащил я огромную батарейку 8 метров в одном диаметре А тут дождь пошел Так меня током так же дарахнуло что я об этом ничего не слышал Конечно, это же секретный объект Они же там тайком От жен бухают все Что? А -а -а. А что я говорил? Про часы на Спасской башне А, только это я наврал Я ж с этой историей победил на конкурсе Врущие путешественники а, Самого Магеллана обошел Опять врете? Конечно, да Ты ж учитывай, что я под водой Током ударитый и еще заняться нечем Ну это, все, корреспондент Чего-то они подвяли Надо их взбодрить ну А ну-ка А! хе Понеслись! Но! Пошли залетные! наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра!